Глава двадцать вторая. Пока шла вся суета, пока Тютин прибежал за фройлен Софией и пока объяснял ей, как выглядит цель, брат Тимофей приготовил наручники, кляп и перелез на водительское кресло. А когда казак увел живца, на которой должна была клюнуть жертва, он стал ждать, заранее включив питание коляски. Пошли самые напряженные минуты, те минуты, которых не избежать ни при одном опасном деле. Конечно, он был настороже, прятался от людских глаз в темноте, при нем была его опасная трость, страшный кастет и проверенный в деле револьвер с запасными патронами. И человеком брат Тимофей был очень опытным, другого не поставили бы на место резидента в таком важном месте, как Гамбург. Тем не менее, даже он немного волновался. Все нужно было сделать так, чтобы комар не подточил. Морячок должен исчезнуть, уйти в ночь с женщиной на глазах своих приятелей-сослуживцев, уйти и пропасть, но никто его не должен похищать. Если морячка похитить, то ведьма и так носом землю роющие еще более взбеленятся. Еще усилят охрану корабля, хотя куда уж еще усиливать. Так что все должно пройти тихо, для того и нужна была очаровательная и такая соблазнительная женщина, как Фройлен Софи». Похитить пьяного дурака с ночной улицы — дело плевое. А нужно было увести его так, чтобы отцы-командиры подумали, что морячок увлекся бабенкой и ушел в загульный самоход. Вот и волновался брат Тимофей. Впрочем, волновался резидент напрасно. Не зря же он привез сюда такую обаятельную и очень дорогую женщину. В том, что касалось очаровывания мужчин, она была надежна и эффективна, как хороший револьвер. И поэтому вскоре фролин София появилась под лампой у входа в заведение, а за нею выполз и какой-то морячок. Времени он терять не собирался. Тут же стал обнимать даму за талию, самым наглым образом сжаться к ней и даже лапать совсем не за талию, чему дама была совсем не против. Было видно, что алкоголь и женские чары полностью овладели им. Тут же из кабака вышел и тютин, и, пройдясь мимо людей, что собрались у входа, завернул в темноту за угол. Павлов тоже вышел и встал у стены. А Фролин София, беззаботно смеясь, что-то говорила морячку, и тот повел, а скорее даже поволок ее за тот же угол, за которым скрылся Тютин. Прекрасно. Как только они пропали из виду, тут же за ними прогулочным шагом двинулся и Павлов, а Елецкий в экипаже приготовился. И минута не прошло, как из темноты появился брат Валерий. Он весьма бодро подошел поближе к экипажу и произнес. «Развернись, брат Тимофей!» «Сдай назад немного, чтобы нам не тащить его!» Елецкий тут же так и сделал, и, остановившись, он увидал в свете задних фонарей, как к нему навстречу быстро идёт фройлен София, а за нею тащит по земле что-то тяжёлое, рослый тютин. Резидент остановил электромобиль и выпрыгнул из него, на ходу доставая наручники и кляп. «Ах, <гас> как это всё волнительно!» — щебетала фройлен София, стоя чуть в сторонке. Но сейчас мужчины на нее уже внимания не обращали. Они заковали бедного что-то бормочащего морячка в наручники, заткнули ему рот и закрепили кляп веревкой. Делали они это все почти в темноте, только в свете задних огней электромобиля, но, тем не менее, весьма умело и даже слажено что немало удивляло женщину. Затем они взяли связанного моряка и без труда закинули его в коляску, прямо на пол, стали быстро рассаживаться и лишь брат Валерий, усевшись на водительское сиденье, вспомнил про женщину. Он повернулся к ней и спросил. Фролен, вы что, остаетесь тут?» «Вы с ума сошли?» Она, подобрав юбки, поспешила к экипажу. Брат Емельян подал ей руку и помог усесться на диван, причем ноги женщине пришлось почти поставить на лежащего на полу моряка. Фройлен явно была взволнована, и это приключение ей было, судя по всему, не по нраву. Уж больно было страшно. Электроэкипаж покатил по тёмным улицам и вскоре покинул злачный предпортовый район и покатил по освещенным местам города. «Нам в обратную сторону!» — вдруг повернулся к водителю Елецкий. «Я знаю!» — отвечал ему Павлов. «Просто где-то тут поблизости собираются извозчики. Надо высадить фролен Софию». «Макс!» — услышав их разговоры, возмутилась женщина. «Ты что, собираешься высадить меня ночью на улице?» «Ты не довезёшь меня до дома?» софи дорогая!» — мощился брат Тимофей, вспоминая, сколько денег он дал ей совсем недавно. «Я уверен, ты не заблудишься. Мы найдём тебе извозчика». Сегодня у неё был важный день. Утром, встав, она не стала пить даже кофе. Ни кофе, ни воды, ничего. Тем более ей нельзя было есть. На этот день у нее была назначена операция, и все ее сотрудницы были предупреждены, что в ближайшие три, а может, четыре дня она никого принимать не будет. Леди Кавендиш уже находилась в крыле доктора Мюррея. Четыре головастых существа из помощников Сунака готовили оборудование для очистки ее кишечника. Как вдруг за дверью послышался голос ее дворецкого. Он о чем-то говорил с доктором. «Джеймс!» – произнесла она так громко, чтобы ее было слышно и за дверью. «Что случилось?» Слуга подошел к двери, но внутрь процедурно не зашел. Он был вышкаленным и умным, и произнес так же громко, как и госпожа. «Леди Дефлеан просит принять ее!» «Ты сказал ей, что я занята?» Раздраженно вопрошала старуха. «Конечно, миледи, но леди Дефлеан проявила настойчивость!» Спокойно и громко отвечал ей дворецкий. «Хм, «Странно». Она же знала, что в ближайшее время я принимать никого не буду. Я оповестила их всех. Тут вдруг герцогиню посетило нехорошее предчувствие. Если Доротея дефлиан настаивает на встрече, значит, произошло что-то нехорошее. А учитывая, что Доротея была поручена непосредственная охрана периметра вокруг линкора... Леди Камедиш помощилась, встала с процедурной кушетки и знаком потребовала себе халат. «Джеймс, скажи ей, что я приму ее!» и, надевая халат, добавила, «Проводи ее в кабинет». В принципе, герцогине нравилась леди Дефлеан. Она была деловой собранной женщиной и казалась менее избалованной и более дисциплинированной, чем две другие ее сотрудницы. Может, поэтому начальница не злилась на нее. Вернее, не сильно злилась. «Надеюсь, у вас были веские основания, чтобы отрывать меня от очень важных дел», — сурово начала герцогиня. «К сожалению, основания более чем веские» отвечала ей леди Доротея. При этом она была серьезна и холодна. «Я слушаю вас!» Леди Джорджианна уселась в свое кресло, но леди Дефлеан сесть не предложила. Один из матросов линкора, некий Томас Вудс, ушел в увольнительную и не вернулся. Сразу заговорила леди Дефлеан. Не вернулся ни ко времени окончания увольнительной, ни к утренней проверке. о о, -о, -о, -о, -о Герцогиня изобразила на лице крайнюю степень удивления. «Это, кажется, первый случай на британском флоте». Леди Доротея уловила сарказм в поведении своей начальницы, но ничуть не смутилась. Ей хватало самообладания, чтобы игнорировать подобные выходки старухи, и она продолжила. Это был дисциплинированный моряк, и старший помощник Ченни собирался повысить его до следующего звания. «А что говорит коммодор Винтерс?» Он взволнован произошедшим. «Просил меня провести расследование». «Это что, был какой-то важный матрос?» «Все это очень не нравилось, леди Кавендиш. Все это случилось очень не вовремя. Это был первый матрос кают-компании». «То есть не артиллерист и не машинист?» «Он заведовал сервировкой стола для офицеров и подачей блюд», пояснила леди Доротея. «Ах, вот как! Это и вправду очень важный на корабле человек», снова язвила герцогиня. «И что?» У вас есть основания думать, что это необыкновенный дзертир или любитель рома, который ещё не проспался после выпитого и спит у какой-нибудь женщины. Офицеры и я не исключают такой возможности, но я допросила других матросов, что были с ними. И что же вы выяснили? Есть что-нибудь странное в его исчезновении? Нехотя интересовалась начальница. Я бы не осмелилась вас беспокоить, если бы не было, отвечала ей её подчиненная. Вчера вечером в одном дешёвом кабаке он познакомился с женщиной. «О, с женщиной! Это уже подозрительно!» — заметила герцогиня. Но и на эту колкость леди Дафлиан не отреагировала и продолжала. «Опрошенные мною моряки говорят, что та женщина не соответствовала заведению. Они говорят, что женщина была офицерского уровня, и при этом она инициировала разговор с Вудсом. Попросила его угостить её выпивкой» а потом предложила выйти с нею на улицу, чтобы подышать воздухом. То есть, дорогая проститутка инициировала отношения с простым моряком? Да, после чего он вышел из заведения, и его никто не видел. Он не явился на корабль, хотя всегда отличался дисциплиной. Его место, место первого лакея при офицерском столе, считается очень выгодным и почетным на корабле. На эту должность нерадивые матросы попасть не могут. Мало того... «Я уже побывала в том заведении, где произошло их знакомство». «И что?» — леди Камедиш вся эта история начинала нравиться еще меньше. «Что вы выяснили?» «Ту дорогую проститутку в том заведении никто никогда до этого не видел». Старая женщина смотрела на свою собранную и холодную помощницу и думала. «Это леди Дефлеан, большая умница, уже и в кабак съездила, и матросов с офицерами опросила». Вот только затевает она все это суету. Так не вовремя. Так не вовремя. И она просила. А теперь еще раз, леди Доротея, компактно, тезисно. Конечно, керцогиня. Из увольнительной не пришел моряк. По отзывам командования он дисциплинирован и имеет перспективы по службе. По рассказам его собутыльников с ним познакомилась женщина не его уровня. С этой женщиной он вышел на улицу, и больше его никто не видел. Леди Кавендиш стала морщиться и тереть свои глаза, которые давно требовали замены. Ах, как все это было не ко времени. Ведь еще вчера доктор уже сделал ей первый предварительный укол. К операции было все готово, и тут вот это. Конечно, можно было плюнуть на все и лечь под нож Мюрре, но... Леди Кавендиш была уверена, что одна из двух новых помощниц была прислана не только для помощи, но и для того, чтобы следить за нею, следить и докладывать наверх о всех ее промахах. В том, что баронесса Харлстон, руководительница Intelligent Service, прислала ей одну из своих шпионок, леди Джорджиана не сомневалась и потому понимала, что допускать промахов не должна как это будет неприятно, если в то время, когда она будет находиться на операционном столе или в реабилитационной палате, произойдет что-то важное или плохое. Герцогиня поняла, что операцию нужно отложить. Хотя бы до завтра. «Берите собутыльников этого Вудса и везите их в городское полицейское управление. Там должны быть все фото когда-либо задержанных проституток. Может, нам повезет, и они узнают ту, с которой ушел Вудс». «Это прекрасная идея». — воскликнула леди Доротея. Воскликнулась чуть большим, чем нужно восторгом. «Лесть должна быть тонкой и правдоподобной, если ты умному». Это едва заметной капли фальши герцогине было достаточно. «А так это вас, милочка!» Баронесса Харлстон прислала приглядывать за мной. Она улыбнулась своей помощницей и произнесла. «Ваши восторги, леди Доротея, немного преждевременны». Там в картотеке полиции может и не быть той дамы. Её вообще могли привести из другого города. Ещё может быть, что фото её есть, а самой дамы вы не найдёте. А если и найдёте, то она вас ни на кого не выведет, а ваш матросик вернётся на корабль уже к вечеру. Но вы всё равно отработайте этот вариант сегодня и вечером сообщите мне результат. В помощь себе возьмите мистера Тейлора. «Я немедленно займусь этим», — пообещала Леди Дофлиан И, сделав книгсон, Покинула кабинет начальницы. А старая герцогиня уже даже не злилась. В этом не было никакого толка. Злись, не злись, операцию всё равно придётся перенести на завтра. Старуха встала, взяла трость, чтобы хоть чуть-чуть расходиться, и подошла по мягкому ковру к двери. «Джеймс?» «Да, миледи!» Верный слуга, как всегда, был рядом. Он сразу появился из-за двери. «Сообщи доктору, что операция переносится. У меня появились неотложные дела». «Возможно, к вечеру будет ясно, когда мы сможем начать». «Хорошо, миледи. А еще скажи, чтобы подали завтрак. Хочу чего-нибудь с кровью. Я сейчас ужасно голодна». «Я тотчас извещу повара, миледи», — обещал дворецкий.